Глава 11. Глянем дальше. В хорошем, идеальном маркетинге работают все без исключения элементы. Бренд, продукт, коммуникация. Но кроме того, включаются такие элементы, как логистика и качество всех бизнес-процессов компании. Все эти элементы вщелкиваются один в другой и создают идеальный продукт. Компания Amazon подает пример такой идеальной логистики. Мы по сути покупаем у Amazon именно логистику. Все, что вы только пожелаете, вы можете получить не только дома, но вскоре вы сможете получать свой заказ в багажник автомобиля, где бы он ни находился. Все интернет-бизнесы сыпятся на логистике обычно, на этой последней миле. Но Amazon недавно доставил книги одному моему приятелю, официальный почтовый адрес которого... Перекресток на шоссе в абсолютной глуши на Аляске. Это непросто. Но к чести Amazon они доставили заказ дважды. Другой, идеальный пример того, как логистика работает на бренд – сеть фастфуда Preta Monge, лидер английского рынка. Торгуют по определению только натуральными органическими сэндвичами. Каждый их бутерброд в экологически безвредной упаковке. На каждой индивидуальной упаковке крупно написано Мы не указываем срок годности нашего продукта и дату его изготовления, потому что в конце рабочего дня, в момент закрытия магазина все оставшиеся продукты будут уничтожены. У них в принципе нет этого головника наших сетей. Годная, негодная, первая свежесть или вторая, можем еще продать или нет, можно ли его еще сбагрить по сниженной цене и так далее. Ничего подобного. Логистика работает на бренд. И все до единого знают, что здесь всегда все настолько свежее, что указывать срок не нужно вовсе. Логистика может быть даже элементом визуализации бренда. Всем англичанам хорошо известна кофейня Неро. Они покупают там латте, эспрессо, капучино, макиятто в одинаковых нарядных брендированных голубых стаканчиках. На каждом стаканчике по кругу нанесены названия всех предлагаемых кофейней напитков. Это работает как инструмент позиционирования. Он объясняет, что именно вы в Неро можете купить. А сверху также красиво написано, что еще вы можете добавить в свой напиток. Молоко, сливки, крем, корицу, сахар, шоколад. Это не просто взбрело в голову дизайнерам. Это именно инструмент логистики в первую очередь. Бариста, когда берет в руки стаканчик, сразу отмечает фломастером на нем ваш индивидуальный выбор состав напитка ему не нужно ничего запоминать и кому-то передавать ваш стаканчик упаковка продукта работает как логистический инструмент снижает количество ошибок это крутой маркетинг жизнь заставила искать варианты и некоторые компании их нашли в бизнесе связанном с ресторанами или фастфудом это очень сложно есть быстро развивающаяся сеть лондонских ресторанов айнамо с азиатской кухней Логистика и здесь стала элементом маркетинга. Вы приходите в ресторан, вас встречает официант и показывает, где ваш столик. Все как у всех. Но только вы садитесь, на стол с потолка проецируется все меню. Это очень удобно, вы сразу видите, как будет выглядеть ваше блюдо. Если вам понравилось, вы тут же на столе нажимаете пальцем в позицию меню, и заказ отправляется прямиком на кухню. Официант появляется снова только тогда, когда блюдо уже приготовлено. Он его собственно и приносит. Пока вы ждете, вы можете при помощи этого же сервиса сыграть в компьютерные игры, которые там подгружены. Можете посмотреть новости или развлечься как-то еще. Стол работает как монитор компьютера. Но самое главное, при заказе исключается пресловутый человеческий фактор. Вам принесут именно то, что вы заказали. Без ошибок. И без разговоров. Вам не нужно догадываться, что же имели в виду, когда придумывали свою еду. Счет можно тоже увидеть сразу и на экране. В реальном времени можно узнать, насколько ты уже нагулял. Когда все элементы правильного бизнеса один за другим нанизываются, бренд начинает реально работать.